Глава тридцать 33. Утром я проснулась от того, что было жарко, неудобно, а снаружи раздавался зубодробительный звук, очень похожий на жужжание аппарата стоматолога. Оглянулась по сторонам, вспоминая, что вечером мы с Захаром настолько вымотались, что с трудом добрались до постели. Первой мыслью было, что мажор снова распоясался, и план мести созрел мгновенно. Но потом Захар приоткрыл один глаз, повернулся на спину и тихо, застанув, протянул руку к прикроватной тумбочке, где лежал его телефон, который издавал мерзкие звуки. Да, отрывисто произнес он в трубку. Очень доброе утро, майор. Захар резко сел в постели и перевел взгляд на меня. Сон у нас обоих улетучился мгновенно. Доброе утро, Павел Семёнович. Прочистив горло, произнес Давыдов: "Я жду отчета, проделанной вчера работе", спокойно сказал дед. "А, Захар, ограбили мою дочь. Я хочу знать все подробности". "Так, у нас есть данные. Подожди", перебил дед. "Лучше бери мою внучку и приезжай на дачу. Она ведь у себя дома ночевала". Подозрительно поинтересовался он. Я быстро закивала, показывая Давыдову, что правду говорить ни в коем случае нельзя. "Разумеется", отчитался Захар деду, неодобрительно косясь на меня. "Привези ее сюда. Лерочка с мужем тоже сразу из аэропорта поедут ко мне". "Есть", гаркнул Давыдов и только что честь не отдал. "Жду через полтора часа", отрезал, дед и отключился. Захар устало потер лицо, сбрасывая остатки сонливости, пока я пялилась в потолок. Доброе утро, тигрёнок, улыбнулся он. Очень доброе, улыбнулась в ответ, разминая затекшие мышцы. Ты же не собираешься скрывать от своей семьи, что мы вместе. Нужно сначала выяснить настроение в семье. Позвони Серёне, узнай, как у них дела, попросила я и ушла в ванную. Быстро умылась Оделась и появилась на кухне, где Захар уже ставил на стол две дымящиеся кружки с кофе. «Серый трубку не берет», — сообщил он. "Сейчас я не позвоню". Но моя новая подруга и возможно будущая родственница была недоступна. Присев за стол, я взволнованно прикусила губу. "Аня", настороженно поинтересовался Захар. "О чем ты думаешь? Как украсть Яну еще раз?" Если у Серёни вдруг возникли проблемы с Гришей, честно ответила я. Угу, самым философским видом кивнул Давыдов. Есть план? Пока нет. Поехали к деду, нужно с ним поговорить. Я решительно поднялась, отодвигая кружку с так и не выпитым кофе. Я так понимаю, дед вашу банду прикрывает, только в случае с Серёней. Он так разозлился на Нефёдовых. Даже так? Поднял брови Захар. Ну тогда все отлично. Да? Не поверила я. Аня, это для тебя он любимый дедушка, а для всех остальных полковник Ромашов. И поверь, он не последний человек не только в нашем городе. Почему тогда Серёня не попросил у него помощи? Потому что твой дядя мужик, и сам решает свои проблемы, а не бегает к папе или зятю. И он бы сам справился, если бы не одна очень привлекательная и не в меру деятельная племянница. Давыдов улыбнулся краешком губ, подошел ко мне и погладил скулу большим пальцем. Я порывисто выдохнула, прикрыла глаза и потерлась щекой о его ладонь. На душе стало тепло и уютно. Накрыла его руку своей, тихо млея от нежных прикосновений, и почувствовала его губы на своих в почти невесомом поцелуе. Обняла Захара за шею, притягивая к себе. Он углубил поцелуй, вжимая меня в свое тело провёл ладонью от поясницы к шее, зарылся в волосы, поглаживая затылок. У меня по телу пробежала стая мурашек, следуя за его ладонью. Я вздрогнула, колени ослабли, но снова подогнуться, но Давыдов держал крепко, не давая упасть. И мы бы с удовольствием продолжили весьма увлекательное занятие, если бы не ожил мой мобильный. Я с трудом оторвалась от губ Захара, надеясь, что звонит Яна. Но на дисплее высветилось дед. Очень доброе утро, поприветствовала я. Проснулась, мягко поинтересовался дедуля. Да, за тобой заедет Захар, Привезет на дачу. Он должен быть уже в пути. Собирайся. Дед, а Сережа не звонил? Звонил. Приедешь, все расскажу, загадочно выдал дед и еще раз потребовал, чтобы я не задерживалась. Приехали вздохнула я, глядя в абсолютно чёрные от возбуждения глаза Давыдова. Захар напряженно кивнул. Мы очень быстро собрались и загрузились в его машину. Когда возвращаются твои родители? поинтересовался он уже по дороге. Ведя машину одной рукой, в ладони другой он крепко сжимал мою руку, периодически поглаживая внутреннюю сторону большим пальцем. Предательские мурашки бегали от затылка по позвоночнику от каждого невинного касания. «Уже скоро", я соскучилась, "призналась я. А кто твои родители?" "Мама врач-педиатр, папа тоже полковник, только в армии всю жизнь служил, сейчас в отставке". "Значит, мы с тобой оба из семей офицеров", улыбнулась я. "Да", согласился Давыдов. "Ты один в семье? Ира ведь твоя двоюродная сестра" единственный", подтвердил Захар. "Это, наверное, ужасно скучно. Мне бы точно было скучно без Леры. Мне некогда было скучать. Режим дня все такое. Режим?" переспросила едва ли не с ужасом. "Для меня любой режим был хуже наказания". "Да", хохотнул Давыдов. "Утром тренировка, потом в школу, после еще одна тренировка. Вечером уроки и только после, если оставались силы, Я мог посмотреть телевизор. Кошмар, сочувственно произнесла я. Наоборот, я благодарен отцу за все. И я благодарна папе за то, что слово режим в нашей семье не было. Хотя зная маму. Папа бы на стадии решения о введении режима сильно огорчился. Вы с Лерой характерами в маму пошли, так? Дед говорит, что да. Мама папе тоже нервных клеток попортила, будь здоров. Знаешь, как они познакомились? Мама шла ночью по парку, а там собаки бродячие бегали. И вот одна погналась за мамой, а мама от нее на дерево залезла. Сюр в том, что родительница до одури боится высоты. А папа, тогда еще старший лейтенант, шел мимо. И вот пока он уговаривал ее слезть, влюбился. Правда, по словам папы, он тогда еще не знал, что мама Ромашова. До сих пор шутит, что если бы знал, кто мой дед, оставил бы ее сидеть на дереве. Но они не ладят. Ладят по-своему. Дед пытается учить папу работать, а папа и сам любит учить своих подчиненных. он из-за этого много лет назад даже не пошел на службу в отделение к деду. Захар мягко улыбнулся снова, поглаживая мое запястье. Поэтому я тебя и прошу, пока не говорить родителям, что мы вместе. Твои, между прочим, нервы берегу. Я разберусь, тигренок», — заверил Захар, целуя мою ладонь. Я скептически скривилась. Нет, если папа с дедом будут слишком уж то всегда можно подключить маменьку. Но у нас с Давидовым все было настолько зыбко, что пока я бы поостереглась рассказывать своей семье о нас. А вдруг не получится? Не сойдемся характерами или поймем, что не подходим друг другу. Но Захар говорил с железной уверенностью, которая постепенно передавалась и мне. И я решила просто плыть по течению и довериться судьбе ведь изменить ничего не могла да и не хотела почти доехали сообщил давыдов мы ехали по ухабистой дороге в сторону родной дачи когда нас на повороте обогнал дорогой внедорожник вильнул задом и застрял колесом в глубокой яме захар выматерился резко затормозил а из открытых окон машины послышался знакомый голос ругающегося по-немецки генриха Я широко улыбнулась и счастливо прошептала: "Лера приехала".